Глава двадцать четвертая. Повернитесь спиной, я надену вам наручники. По-английски. Я подошел к минному ограждению, повернулся, завел за спину руки. Офицер надел на меня наручники и потом помог переступить через мины. Третий барак был уже достроен, и складской навес возле него заполнен до верху ящиками и коробками. Несмотря на мороз. Разговаривать со мной координаторы решили на воздухе. Из барака вынесли столы и несколько стульев. Здравствуйте, Иван Георгиевич, прошу вас. Здравствуйте. Это со мной Марта поздоровалась и пригласила сесть за стол. Остальные даже не кивнули. Остальные это знакомые мне толстяк и переводчик и незнакомый парень в штатском, крепкий и стрижка короткая, даже под шапкой видно, в и с к и косы. По виду полицейский. Колонисты собрались у второго барака, метрах в пятидесяти от флажков. Ближе не разрешили подходить. Они смотрели, как меня усаживают за стол, я передаю координаторам проекта список необходимых вещей. И волновались, конечно. Если нам дадут, что мы просим, весной мы улетим отсюда. Марта изучала список, разрешённое я помечала плюсами. Неразрешённое в ы ч е р к и в а л а Когда она ставила плюс, полицейский теребил переводчика, и тот объяснял, что именно она разрешает к передаче. И несколько раз полицейский вычеркивал разрешённое Мартой. Зачем вам керосиновые лампы, Иван Георгиич? Разве газовые плохие? Я готовился к вопросу, поэтому ответил уверенно: Газовые плохо работают. при минусовой температуре. Когда наступит полярная ночь, она наступит очень скоро, нам придется выходить с лампами на улицу. Ну же, соглашайся. Мотор нашей мечты работает на керосине. Марта не согласилась. Моё объяснение её не убедило. Газовая лампа ярче. Вот именно. Газовая лампа горит ярче и жарче, чем керосиновая. Стекло нагревается и лопается на морозе. Сейчас лопается при минус пятнадцати, а что будет при минус пятидесяти? Ну хорошо, так. Марта поставила плюс против графы керосиновой лампы, запасные ф и т и л е и керосин в канистрах. Я не мог скрыть радостной улыбки, не мог и все тут. Надо было срочно перевести разговор на другое, а то полицейский вычеркнет керосин. Разрешите вопрос? Пожалуйста, спрашивайте. Мы выложили на берегу сос. Почему вы нам не помогли? Надо было поджечь что-нибудь. Не костер, конечно, а барак, например. Тогда бы мы поняли, что произошло что-то серьезное. Я не понял ее. К сожалению, мы понадеялись на б у й связи, а спутник проводит слежение в инфракрасном спектре. Мы видим, где вы зажигаете костры, куда вы уходите, а вот надписи на берегу не видим и мертвых не видим. Это очень большая наша ошибка. Пусть он объяснит. По-английски потребовал полицейский. Он разложил на столе крупномасштабную карту залива и к о л о н и и На карте красными пятнами, линиями и точками были обозначены перемещения колонистов. Вне лагеря красные линии тянулись по седловине и заканчивались пятном на берегу речки и пятном у грота. Мои сии похождения от грота до ледника и вылазки за птицами на скалы также были отражены беспорядочными линиями. Что вы делали так далеко от лагеря, Иван Георгиевич? Мы б и л и птиц. Когда был голод, мы ходили туда и охотились. На скалах на берегу это понятно, но почему так много колонистов и так много времени проводили на берегу ручья? Мы ловили рыбу. Они ловили рыбу. Это неправда, сказал полицейский. Наши экологи, когда выбирали место для колонии, тщательно исследовали территорию. Пресноводной рыбы здесь нет. Немного южнее, да, водится голец. Здесь нет, слишком холодно. К тому же этот ручей рождается из ледника. Он слишком короток. Рыбе в нем нечего делать. Но это не совсем рыба. Скользкие такие многоножки. Не знаю, как они называются. И вы их ели? Да, варили. Жарить невозможно, а варить неплохая уха получается. Марта открыла какую-то подшивку, полистала. Да, щетинковые черви, очень редкий вид. И полицейскому. Вы знаете, что они ели? Щетинковых червей. И толстяк встрял, надоел ему молчать. Ну и что, Марта, не пытайтесь поставить себя на место этих людей. Мы их не понимаем, они нас не понимают. Марта наклонилась к о м н е и сказала очень тихо, дала понять, что э т о разговор только между нами. Я работаю на проект. Так, но не буду скрывать, всегда была его противницей. Вы долго ели червей? Неделя две. И толстяк опять. Спросите, сколько колонистов осталось в живых. В июне высадились двести тридцать девять человек. Сколько вас осталось? Из космоса не сосчитать, спросил я по-английски. Полицейский разозлился, стул отбросил. Какого чёрта вы не говорите по-английски, если всё понимаете? Закричал он. Не обращайте внимания, Иван Георгиич. Он нервничает. Мы наделали ошибок. Начальство нас не хвалит, мягко говоря. н о что я вам рассказываю? Вы, наверное, поняли, что мы многое не предусмотрели. Мёртвых вы не видите, это понятно. Но почему не можете сосчитать живых? Печки мешают, они горячие, возле них людей не видно. Система слежения устаревшая, экономили, с м е т у сжимали, вы понимаете. Нас восемьдесят девять. Марта записала число, показала полицейскому. Мы готовы высадить тридцать шесть человек. Они из Албании, мусульмане. Я была против мусульман, предупреждала о большой вероятности конфликта, я предлагала. Слова, которые она уже сказала и могла сказать еще, не имели никакого значения. Что произойдет в колонии Новая Земля после высадки албанцев, не мог предсказать никто, даже я. Я хочу попросить у вас прощения. Я понимаю, так нельзя, ни с кем нельзя так поступать, даже с такими людьми, как вы, сказала Марта. Я сделал серьезное лицо, головой покачал. Ну, как вы это делаете? Когда хотите показать, что согласны и все такое, И я сказал, что пусть она себя не терзает, я не стою того, чтобы из-за меня терзаться. Ну и поблагодарил, конечно, за заботу и понимание, за сочувствие тоже поблагодарил. Тепло с ней попрощался. И с толстяком тоже попрощался, и с полицейским. В списке необходимых нам вещей были два настольных хоккея. Сварочный аппарат, дрель, набор н а д ф и л е й и н о ж о в к а по металлу. Мой совет: никогда не торопитесь просить прощения у таких людей, как я.